Глава вторая. Вера. Стрельникова Вера Васильевна, 1983 года рождения. Место рождения город Самара в браке не состоит. Детей нет. Все верно. Начальник службы безопасности местного олигарха, хозяина, босса, шефа и отца-кормильца. А в том, что это очень богатый человек, судя по внушительному забору, сомнений нет. Смотрел на меня сверху вниз пронзительным взглядом голубых глаз и методично задавал вопросы. Работа у него такая. Да, все верно. 11 апреля 1983 года рождения. Город Самара. Родильный дом номер один. Мать Стрельникова Мария Викторовна. Отец неизвестен. Образование высшее. Я знала свою биографию наизусть. Могла даже рассказать имена одноклассниц, кличку кота и первого парня Стрельниковой Веры. Могут проверять сколько угодно, если не копать глубоко. Я не люблю работать в такой спешке. Всегда стараюсь выполнять свою работу качественно и профессионально. На проверку вашей личности, Вера Васильевна, уйдет чуть меньше суток. Кое-какая информация уже есть. Надеюсь, у меня с вами не возникнет проблем. Так, Вера Васильевна. Пронзительные голубые глаза начальника службы безопасности впились в мое лицо, настойчиво исследуя. Взгляд заскользил вниз по шее, на вырез платья, и еще ниже, до обтянутых тканью бедер, и вернулся опять к лицу. Он даже не предложил мне присесть, но представился. Морозов Глеб. Так просто, без отчества. Хотя сканировал он меня с замашками следователя по особо тяжким. Или это называется «взгляд профессионала». Что ж, спишем все на его тяжелую работу. Я вообще ни разу не удивлюсь, если здесь, в этом шикарном особняке, есть очень темный подвал и камера пыток. Вот меня туда этот милашка Морозов Глеб отведет лично, если что-то пойдет не так. Проблем не возникнет, я вас уверяю. Отчеканила я, прилепив милую улыбку. Ему на вид и сорока нет. Хорошо сложен, цепкий взгляд, красивые глаза, такие голубые, как морозное небо января. Четкий профиль, короткая стрижка. Снова взгляд на меня и легкая, но какая-то пакостная улыбка не нравится мне это. Предупреждаю вас, Вера Васильевна, вы приехали сюда выполнять определенные обязанности. Давайте не выходить за рамки, не проявлять инициативу и не строить иллюзий. Я вас не совсем понимаю. Непонимание в моих глазах отразилось так явно, что ухмылка с его лица исчезла. «Я прекрасно знаю функции и обязанности экономки. Могу вас заверить, что по поводу закончившейся туалетной бумаги или средства для травли крыс я вас беспокоить не стану. Если возникнут более глобальные проблемы, я непременно обращусь именно к вам». Слушая всю мою тираду, начальник службы безопасности смягчился в лице и как-то по улыбнулся. Но, но, я все понял. Не надо так остро реагировать. Вы можете идти, Вера» и указал на дверь. «Скот!» Захлопнув дверь, пробубнила я. Наглый, уверенный скот, хотя девочкам такие нравятся. Вояка, преданный пес своего хозяина. Но кто знает, что у него внутри, такой хозяину глотку перегрызёт. Обход особняка занял добрый час. Кричащее богатство, отнюдь не лишенное вкуса, радовало глаз. Столовая. Красное дерево, хрусталь и стекло. Гостиная. Мрамор, стекло и снова хрусталь. Цоколь, сауна, бильярдная, бассейн, небольшой кинотеатр. В блоке прислуги несколько спален. Кладовая с объяснением, где что лежит, сколько чего и куда необходимо. Стратегические запасы на случай оккупации. Но это уже мысли вслух. «Вера, я вас не сильно утомила?» Тамара Степановна тревожно посмотрела мне в глаза. «Нет, что вы, я все запомнила!» «И если тот мужчина, начальник службы безопасности, проверит мою родословную, и она подойдет для данного места, то я с удовольствием займусь этим большим хозяйством до вашего возвращения. Вам не о чем сильно переживать». Я старалась улыбаться и как можно мягче смотреть на милую женщину. «А вы про Глеба? Ой, Глебушка — прекрасный мальчик. Он так предан своему делу и Егору Ильичу». «Глебушка? Как мило!» Глебушка мил, как бультерьер. Хватка, оскал — все при нем. Я понимаю, Тамара Степановна. Безопасность — это очень важно, тем более я новый человек. Егор Ильич — это хозяин, я так понимаю. Когда можно будет, и надо ли мне с ним знакомиться? Мы как раз завершили обход, вернувшись в начальную точку на огромную кухню. Тамара Степановна остановилась, опираясь рукой на столешницу. — Вам плохо? Чем помочь? Я была встревожена, быстро нашла стакан, налила воды и протянула женщине. «Спасибо, Вера». Она отпила глоток и поставила стакан обратно. «У меня обнаружили опухоль. Неприятный диагноз. Но что есть, то есть. Узнав об этом, Егор лич не стал ничего слушать, и вот я лечу в какую-то суперклинику делать супероперацию. Вернусь ли, не знаю». «Ну что вы, Тамара Степановна!» Все непременно будет хорошо. Хотелось поддержать, приободрить, хоть как-то помочь. Но чем могу? Разве я могу хоть что-то? Вот поэтому мы так быстро искали мне замену на первое время. А потом уже как сложится. Егор Ильич очень хороший человек, раз так заботится о вас. Да, хороший, но сложный. Женщина снова как-то задумалась, но быстро собралась и продолжила. Он приедет завтра, и не только он. К вечеру приедет прислуга и повар. Они знают, что и как делать. Займут свои комнаты, вот тогда вас и представят. Но это буду уже не я.